Зинаида Гаврик, Бог подстав и я. Глава первая. Лживый отчим, погоня и волшебная лавка. Лику будить не будем, мы с ней вчера попрощались. Услышала я сквозь сон мамин голос. Ей к т р е м часам на собеседование. Пусть выспится девочка. На работу надо устраиваться в хорошем настроении. Я вернусь через два дня. Ты уж за ней присмотри. Ларочка милая, ты же меня знаешь. Я ее люблю, как родную дочь, отозвался отчим. Если бы она мне отвечала взаимностью, но ну, я буду стараться. Да, я знаю. Там в холодильнике для нее лежит кусок пирога. Пусть позавтракает. Деньги я ей оставила в ящике с т о л а А вечером суп сварите из косточки. Не волнуйся, любовь моя. Суп я сам сварю, чтобы Лика ни о чем не беспокоилась. Я приложу все усилия, чтобы добиться ее расположения. Ты у меня золото. Мама вздохнула. иногда сама себе завидую. Звуки поцелуев, щелчок замка. Лика! Рявкнул на духом отчим так, что я подскочила в кровати. Мать уехала. Вставай. Мне к трем. Хрипло сказала я, пытаясь стряхнуть остатки сна. Как раз суп сварить успеешь. Есть хочу. п р о р ы ч а л он. Быстро встала и без разговоров. Мясо в холодильнике. Он скользнул липким взглядом по вырезу моей ночнушки и вышел из спальни. Я быстро впрыгнула в спортивные домашние штаны, сверху натянула б е с ф о р м е н н у ю кофту с воротом. Волосы нарочно не стала расчесывать. Меньше всего я хочу сейчас выглядеть привлекательной. Вошла на кухню, налила себе чая, заглянула в холодильник. А где пирог? Мама оставила мне пирог. Какой пирог? Злорадно сказала, чем появляясь в дверях. Ничего она тебе не оставляла. Хочешь есть? Вари суп. Чем быстрее сваришь, тем быстрее позавтракаешь. Он хохотнул и вышел, оставив меня сжимать кулаки в молчаливом негодовании. Боров, двухметровый, все подчистил до крошки. Под воздействием внезапной догадки я заглянул а в ящик, где мама оставляла для меня деньги. Денег не было. А где деньги? – крикнула я. Если сегодня устроишься на работу, заработаешь. – отозвался отчим из комнаты. Отдай деньги, мама оставила их мне. Поговори еще, – рявкнул он. Никаких тебе денег, перебьешься. Я походила взад вперед по кухне. Так не хотелось варить суп, вообще ничего не хотелось делать для этого гада. Но отказывать ему напрямую я побаивалась. Мы были дома одни, а из этого двухметрового амбала можно было налепить п я т о к таких девушек, как я. Да и кушать действительно хотелось. Я поставила вариться косточку, а сама села за стол и задумалась. Кое-что не давала мне покоя. Обычно отчем с утра не завтракал. Он ограничивался кофе и сигаретами. Аппетит у него пробуждался ближе к обеду. А сегодня поднял меня воплем: "Хочу есть". Да еще и смолотил пирог. Ну, допустим, поднял он меня просто из вредности, не упустил, так сказать, возможность подгадить. Значит, есть надежда, что... Я принялась обыскивать шкафы. Бинго! За банками обнаружился пропавший кусок пирога в закрытом контейнере. Решил приберечь, значит. Ну-ну. Сначала я собиралась пирог съесть, а потом, обычно я подлости людям не делаю, да р а з в е же это человек? По-моему, он заслужил небольшой урок. Жалко момент пирог, конечно, но он первый развязал войну. Я достала из шкафа пакетики со специями и выбрала тот, в котором был молотый красный перец. Пожалуй, сгодится. Чутко прислушиваясь к звукам из комнаты, я сняла с куска пирога квадратную верхушку и аккуратно приподняла слой фарша, а потом до отказа начинила пирог перцем. вернула на место фарш и крышку из теста, готово. исполнение идеальное, снаружи ничего не заметно. я быстренько убрала пирог на место, представила, как он его откусит, и невольно поморщилась. вот будешь знать, как посигать на чужое. з л о р а д н о у х м ы л ь н у в ш и с ь я принялась готовить суп. п а р ш и в ы й суп. сплюнул отчим отодвинув пустую на минуточку тарелку. а чего сам не сварил? проворчала я. По мне так все получилось очень достойно. Эх, жаль, что я не занялся твоим воспитанием раньше. п о п а д и т ы в м о е й руки мелкой, сейчас выросла бы шелковой и послушной. Как с тобой нормальный мужик уживется? Ремнем бы тебя отходить, глядишь, разучилась бы дерзить. Я в который раз порадовалась, что меня воспитывал не он. Строго говоря, он и отчимом то мне не был, учитывая, что они с мамой жили в гражданском браке. Правда, в последнее время он все чаще намекал ей на то, что отношения неплохо бы официально закрепить, но я активно возражала, поэтому мама не торопилась со свадьбой. Она все надеялась, что я привыкну к нему и полюблю как отца. Ага, конечно. А если мама узнает о том, какой ты на самом деле? Да кто тебе поверит? Всем известно, насколько у тебя гадкий характер. м н е даже соседи сочувствуют, говорят, мужик хороший, а спать чередцы не повезло. Вредная девка все нервы ему вымотала. Он захохотал. Я поморщилась. Это правда. За последние месяцы он успел влюбить в себя всех без исключения: соседей, друзей, родственников. Его даже мои подруги обожали. В их присутствии он превращался в приятного веселого д я д ь к у с чувством юмора. И только я видела его истинное лицо. Со мной он не притворялся, но когда я пробовала открыть глаза окружающим, все тут же начинали сочувствовать этому золотому мужчине. Сколько я уже замечаний выслушала, сколько раз меня пытались вразумить близкие и друзья семьи, и чем больше я у п р я м и л а с ь тем хуже мне становилось. Теперь все считали меня лгуньей, хотя настоящий король лгунов сидел сейчас за столом и задумчиво сверлил меня глазами. Что-то не нравится мне его взгляд. Пойду к а с о б и р а т ь с я выйду пораньше. Лучше уж прогуляюсь перед собеседованием, чем сидеть здесь с ним. На улице шел снег крупными красивыми хлопьями. Я загляделась на эту красоту, поскользнулась и упала на копчик. В первую секунду мне показалось, будто я о слепла от боли. Во вторую секунду я поняла, что что-то наверняка сломала. Но как ни странно, боль постепенно пошла на убыль. Добросердечные прохожие помогли мне подняться. Кто-то даже о т р я х н у л пуховик. Вот и вторая сторона пушистого снежка — замаскированный лед. Собеседование я провалила, вышла в полном унынии. По правде сказать, я даже не поняла, что конкретно сделала не так. И ладно бы устраивалась бухгалтером или айтишником каким-нибудь. Нет, я, о к а з а л а с ь недостаточно хороша даже для помощника менеджера. Внезапно мне на глаза попалась вывеска ресторана напротив. Когда я просматривала вакансии, в этот ресторан требовалась гардеробщица. В тот момент я высокомерно подумала, что такая работа не для меня. Но сейчас моя самооценка упала настолько, что я решила попробовать. Зашла в ресторан. задала вопрос одной из официанток и через пару минут уже стояла в узком коридорчике перед массивной деревянной дверью. Мне сказали подождать, так как туда уже вошел один кандидат на должность. Через две минуты та же официантка привела еще одну женщину со словами: "Вот за девушкой будете". Я глянула на конкурентку. Выглядела она как типичная гардеробщица, женщина в годах с каким-то особым выражением фонового недовольства на лице. однако когда я поздоровалась, она улыбнулась в ответ. Не успела я поздравить себя с тем, что совершенно не р а з б и р а ю с ь в людях, как женщина заметила: а тебе-то зачем сюда? Ты молодая, получше работу найдешь. Стыдно ведь такой девица в гардеробе работать. Да я вроде не гордая. Я же не всю жизнь тут трудиться собираюсь. А я может всю? Оставила бы ты точка место г а р д е р о б щ и ц ы для таких как мы. У тебя вон сколько возможностей. Да и не возьмут тебя на эту должность. Они ведь как рассуждают. Молодая, значит, долго не проработает. Карьеру-то тут не построишь, а то и вовсе влюбишься, замуж выскочишь, а им потом опять новую гардеробщицу искать. А я хоть и в возрасте, но крепкая, да и опыт есть. Сама-то как думаешь, кого охотнее возьмут? А тебе ведь з а б о ч у с ь Чего время то зря тратить? Мне и так было не по себе, а сейчас я и вовсе расклеилась. А может она права? Может я дурь ямаюсь? Я едва не ушла, а потом решила все же попробовать. Но так как слова женщины меня задели, я ей предложила. В таком случае идите первой. Если вы им подойдете, тогда я сразу иду. Она охотно согласилась, подошла к двери и встала прямо передо мной. Вид у нее был такой довольный, что я заподозрила неладное. Может, она н а р о ч н о мне всяких гадостей наговорила. В этот момент дверь открылась, выпуская предыдущую кандидатку на должность, и хитрая женщина шмыгнула внутрь. Ждать пришлось минут десять. Потом я услышала истеричный голос за дверью. А на каком основании? Нет, объясните. Что за черный список такой? Я жаловаться буду. Женщина вылетела из кабинета, толкнула меня плечом и потесала к выходу. м о ё р о б к о е Ну как? Повисло в воздухе. Отвечать на вопрос никто не собирался. Постучав в двери, дождавшись разрешения, я вошла в кабинет. За большим столом сидела красивая рыжая девушка. Увидев меня, она завопила: "Ну наконец-то!" Я немного испугалась. Мне показалось, что меня приняли за кого-то другого. Однако девушка продолжала: наконец-то нормальный кандидат. Проходите, присаживайтесь скорее. Я нерешительно прошла и села в удобное кресло напротив стола. Первый раз на работу у с т р а и в а е т е с ь хмыкнула девушка, увлеченно меня разглядывая. Да, а откуда? У меня глаз на метуной, в людях хорошо разбираюсь, ни разу не ошиблась, поэтому тут и сижу. Ты ведь в курсе, что у нас лучший ресторан в городе? Уже третий год первое место в рейтинге. Ого, вяло впечатлилась я. Наверное, если бы я устраивалась на какую-то стоящую должность, эта информация имела бы значение. Но г а р д е р о б щ и ц а Какая в сущности разница, где работать г а р д е р о б щ и ц е й Угу, значит, условия такие: график два через два, работа с двенадцати до двух часов ночи, доставка домой служебным транспортом. Зарплата? И она назвала цифру. Я п р и о б о д р и л а с ь Сумма неожиданно оказалась больше той, которую мне бы платили как помощнику менеджера в предыдущей фирме. Возможно, даже больше, чем платили бы менеджеру. А почему так? Много? Хмыкнула девушка. Во-первых, у нас престижный дорогой ресторан. Во-вторых, мы искали именно такую г а р д е р о б щ и ц у которая выглядела бы под стать нашему ресторану. Кого-то вроде тебя. м и л о в и д н а я с открытой внешностью, деликатная. Вы поэтому отказали той женщине, которая была до меня? Нет, не поэтому. Ты слышала про черные списки работодателей? Так вот, есть такие же списки и на особо недобросовестных сотрудников. Я лично всегда их мониторю. Та женщина неоднократно подозревалась в воровстве. А на последнем рабочем месте ее поймали за руку. Но она как-то умудрилась уволиться по собственному желанию. И если бы не список? Ясно. В итоге мы договорились, что я заступлю на работу с понедельника. Домой я возвращаться не стала, заехала к подруге и просидела у нее допоздна. По правде говоря, я планировала у нее и за ночевать, но когда мы уже собирались ложиться, в комнату вошла ее мама и сказала: а "Лика, а ты почему Валерия не предупредила, что у нас ночуешь? Он весь испереживался, едва не плачет, просил отправить тебя на такси домой. Ну разве можно быть такой?" Она глубоко вздохнула, с трудом сдерживая резкие слова: "Лика, девочка, так поступать не стоит." Марина Сергеевна, я ведь не маленькая. Я сегодня на работу устроилась. Скоро, надеюсь, съеду в свое жилье. Я постоянно задерживаюсь у друзей. Мама знает, где я. Она мне звонила из другого города, чтобы спросить, как прошло собеседование. Мне никогда не запрещали оставаться у кого-то с ночевкой. О чем же обычно не и н т е р е с у е т с я Где и с кем я провожу время? Да и мама ему должна была сказать. Наверняка сказала. Хватит! – прервала женщина. Говоришь, что большая, а ведешь себя как маленькая. Но я не твоя мама, воспитывать тебя не буду. У тебя есть деньги на такси, а? Взрослая Лика. Нет, нахмурилась я. Деньги были бы, если бы отчим их не присвоил. Однако, если я об этом сейчас расскажу, она решит, что я наговариваю. Я так и думала. Если у ж живешь на деньги родителей, будь добра беречь их нервы. Я уже машину заказала, оплачу сама. Передавай привет Валерию. Я бы на твоем месте ему каждый день руки целовала. Такой мужчина золотой. Перед входной дверью я достала свой ключ, п о с т а р а ю с ь войти тихо, без шума. Уже около часа ночи, о т чем обычно ложится раньше. Из чего ему вздумалось устраивать это представление? Мама наверняка сказала ему, где я. Если уж на то пошло, то почему он позвонил так поздно? Если волновался, мог начать обзванивать подруг часов с десяти вечера или еще раньше. Но нет, дождался полуночи. А вдруг он задумал какую-нибудь гадость? Внезапно мне в голову пришла удачная мысль. Точно. Как же я раньше не сообразила? Разве можно быть такой тугой? Ведь я могу записать на диктофон то, что говорит этот индюк, а потом дам послушать маме. Да. Воодушевившись, я достала смартфон и включила диктофон. Потом мне пришло в голову, что держать его на виду не следует. В карман пуховика тоже лучше не класть, ведь в прихожей пуховик придется снять. Положу в сумку на самый верх. Ее можно будет взять с собой в комнату, и это не вызовет подозрений. Да. Так и с д е л а ю Когда я открыла дверь, отчим стоял в коридоре. Он молча забрал ключи, выхватил у меня сумку, вытащил оттуда телефон, швырнул сумку мне, сунул в руку мятую пятидесятирублевку и вытолкнул в подъезд со словами: "Любишь гулять до поздна? Ну так иди, купи хлеба. В доме не крошки. На улице час ночи". Попыталась возразить я. И мороз. Где я магазин найду? В круглосуточном ларьке купи. На остановке. И чтобы без хлеба не возвращалась. Он закрыл дверь. Я в растерянности осталась на площадке в подъезде. И что делать? Самый здравый ответ – обратиться за помощью. Можно к соседям, например. Только вот была уже подобная ситуация. Мама должна была прийти поздно, задержалась на работе. Она мне предупредила. Но когда я пришла домой, вот чем не открыл дверь. Он ее заблокировал с той стороны так, что я не могла открыть своим ключом. Я слышала, как он усмехнулся, видимо глядя в глазок, и отошел от двери. В это время из квартиры напротив вышла соседка, тетя Люда. Она спросила, как дела. Я ответила, что не могу попасть домой, меня не пускают. Она очень удивилась и позвонила в нашу дверь. Вот чем выскочил наружу и начал причитать, что уже меня заждался, стол накрыт, все стывает. Он еще и соседку эту к нам на чай затащил. Стол действительно оказался накрыт. С тех пор соседи начали считать меня вредной и коварной девкой, которая хочет подставить з золотого человека а н г е л а в о п л о т и Боюсь, если я сейчас начну их будить, история повторится. Позвонить маме тоже не могу. Телефону чем забрал. Да и не забрал бы. Разве бы она мне поверила? На улице как на зло лютые м о р о з и щ е К вечеру сильно похолодало. На завтра обещали такую температуру, при которой у школьников занятия отменяют. Можно в полицию пойти. Только я не знаю, где у нас полиция. Прохожих в час ночи в двадцатиградусный мороз тоже особо не встретишь. Остаться здесь в подъезде? Или попробовать сгонять д о л а р к а и купить хлеб? Есть шанс, что после этого он п у с т и т меня домой. Вполне возможно, это просто дурацкая месть за перепеченный р пирог, так сказать, попытка воспитания дерзкой падчерицы. Придя к такому выводу, я решилась и вышла на улицу. Хорошо, что в большом городе живу. Возле дороги светло и днем и ночью. Я зашагала к ближайшей остановке, припомнив, что там имеется какой-то ларек, где бывает хлеб. Через пять минут я замерзла так, что застучали зубы. Я была одета слишком легко для такой погоды, и не побегаешь особо. Я сегодня уже раз навернулась, больше не хочу. А когда я дошла до остановки, ларек оказался закрыт. Он был вовсе не круглосуточный и работал до двенадцати часов. Вопрос: знал ли об этом отчим? Я немного постояла возле ларька, раздумывая, куда идти. Внезапно неподалеку раздался чей-то говор и мужской смех. Я увидела, как в мою сторону направляется компания парней. Они меня заметили. Что-то не хочется мне с ними знакомиться. Я быстро пошла прочь и услышала за спиной окрики. Обернувшись, я увидела, что они прибавили шаг. Я готова была спорить. Эти ребята вовсе не хотят мне помочь. И как назло, рядом ни одного открытого заведения. Я уже совсем была собралась на свой страх и риск завернуть в ближайший зазор между домами и попытаться улизнуть дворами, как впереди возник переливающийся огнями магазинчик. о д н о э т а ж н ы й домик призывно светил с я окнами. На двери мигала вывеска "Открыто". Он словно звал меня к себе. Я поняла, что просто не могу пройти мимо. Почему-то в тот момент не в о з н и к л о и м ы с л и что я таким образом загоняю себя в ловушку, ведь парни могут последовать за мной. К моменту, как я добралась до двери, меня уже во всю к о л о т и л о от холода и страха. Я рванула деревянную створку на себя и шагнула за порог. Ого! Сказать, что магазин был необычным, это ничего не сказать. Необычайно уютное помещение, а главное теплое. Только вот какое-то несовременное. Да и товаров таких я не видела никогда в жизни. На полочках стояли фигурки, какие-то игрушки, украшения. И ладно бы новые. Вот, к примеру, кто купит вон тот погнутый жестяной чайник? На мой взгляд, он годится только в мусорку. Из-за прилавка выскочила девушка. На фоне необычной обстановки я заметила ее не сразу. Хорошенькая. Выглядит нормально, примерно моего возраста, одета в джинсы и футболку. Добрый, ой, да ты вся замерзла! Она схватила меня за руку, что-то пробормотала и подтащила к камину, возле которого стоял накрытый к чаю стол. К слову, ни стола, ни камина я до этого не заметила. Пей скорее, а то неизвестно, сколько мы еще тут пробудем. Она проворно налила чая и пододвинула печенье. Я схватилась за чашку, грея об нее з а л е д е н е в ш и е пальцы. Отпила с опаской, б о я с ь обжечься. Но чай был идеален, именно такой температуры, чтобы можно было пить мелкими глотками. Я и не заметила, как выдала кружку, внутри разливалось блаженное тепло. Какой-то чай у вас чудодейственный, сказала я, прислушиваясь к собственным ощущениям. Угу, печень еешь, придаст сил. А ты чего это по морозу ходишь? На улице же ночь. Она словно не была в этом уверена. Да ночь. Ну и чего ты ночью бродишь? Меня от чем выгнал? Сказал без хлеба не возвращаться. Прямо как в сказке про двенадцать месяцев. О, ты знаешь эту сказку? Так я, получается, сейчас в нашем ми... Она осеклась, г л я н у в на мое лицо. Неважно. Значит, тебе нужен хлеб? Да. Аларек закрыт. Погоди-ка, сейчас вернусь. Она отошла куда-то за прилавок, а я вдруг увидела на краю стола игрушку: шар с искусственным снегом и домиком внутри. Откуда он взялся? Или я так замерзла, что просто его не заметила? Я взяла шары и потрясла его. Снежинки медленно падали на домик. О нет! воскликнула девушка. Она стояла рядом и со страхом смотрела на игрушку. В руках у нее была булка хлеба в магазинной упаковке. Откуда она его взяла? Простите, ее нельзя было трогать. Я не знала. Конечно, не знала. Да если бы и знала, вряд ли бы это что-то изменило. Девушка плюхнулась на стол. В этой лавке для каждого найдется чудо, а это твое, бедная. Я вижу, что ты хорошая девочка. Не понимаю, чем ты заслужила. Я смотрел а на нее в п о л н е й ш е м недоумении. Что она плетет? Внезапно магазин встрогнул. Тебе пора, о помнилась хозяйка. Скорее бери хлеб и иди. А шар? Его тоже. Впрочем, ты от него теперь не о т д е л а е ш ь с я Не представляю, чем наш многострадальный мир заслужил подобное. А чего уж теперь? Запомнилика, никогда не выполняя его просьбу, без этого он не выберется. Я окончательно запуталась. О чем она говорит? И откуда знает мое имя? Все это начинало напоминать бредовый сон. Может, я сплю? Пользуясь моим оцепенением, девушка впихнула мне в руки булку хлеба, подтянула меня к двери и вытолкнула наружу. Мороз обжег мне лицо. Я на мгновение задохнулась. О, свет от окон м а г а з и н ч и к а на снегу вдруг исчез. Я обернулась. Магазина позади не было. Я огляделась и вдруг поняла, что именно беспокоило меня все это время. Этого строения на этой улице раньше не было. А точно ли я только что была в нем? Но если нет, то откуда хлеб? Я сунула хлеб в сумку, саму сумку надела наискосок на манер почтовый и засунула руки в карманы. В одном кармане нащупала что-то круглое. Это игрушка. Но я точно помню, что поставила ее назад на стол. С собой не брала. Как же она здесь оказалась? Вот она. Вдруг раздался мужской окрик. Это привело меня в себя. Давишние парни спешили ко мне с другого конца улицы, но разве они не видели, что я зашла в магазинчик? Я побежала прочь, скользя на ледяных участках тротуара. Чего им от меня надо? Хотелось взбежать, но я даже дышала с трудом. Горло уже подхрипывало. Боюсь, сейчас не получится даже достаточно громко крикнуть. Из людей никого. Я свернула в какой-то двор и принялась петлять между гаражами, пытаясь спрятаться. Варни перекрикивались, они искали меня. Зачем я им нужна? Наконец я без сил упала в снег, ноги уже не держали. Почему-то мне с каждой секундой становилось все хуже. Шар в кармане словно потяжелел и тянул вниз. Я хотела его вытащить, но не г н у щ и е с я пальцы с о с к а л ь з ы в а л и Я прислонилась спиной к металлическому гаражу. Ног уже не чувствовала. Еще немного и все. Нет, это уже не двенадцать месяцев. Я помню, там все к о н ч и л о с ь хорошо. А тогда какая это сказка? Девочка со спичками, точно. Жуткая сказка. Правда мне почему-то всегда казалось, что у нее хороший конец. Хороший? Но девочка-то умерла. Кажется, я сейчас сделаю то же самое. Моя рука почти сама собой нырнула в карман, словно е ё управлял кто-то другой. Где-то рядом крикнули. Она должна быть где-то здесь. Найдите ее, а то деньги возвращать придется. Он просил избавиться от девки. Я уже почти не понимала, о чем идет речь. м о ё сознание уплывало. В какой-то момент мир выключился, как лампочка.